Запись двадцать пятая. «Вот же, Рутян, у тебя талант!» Я восхищенно следил, как под простым карандашом, стеркой, кусочком бумаги, которым девушка размазывала карандашную же штриховку, получалось озапрошенное изображение. Правда, лицо у староста было ну просто непередаваемым. Ну, она сама спросила, чем я могу вам помочь, и я попросил. «Спасибо!» прошипела Фуджиру, правда, при этом краснее. Ничего удивительного. Наверное, на нее еще никогда не пялились с таким восхищением сразу три парня. Три, потому что я не пялился. У меня свой горем есть, нечего пялиться. Тем более фигурка у девушки была пока еще скорее мальчишеской, несмотря на правильные и тонкие черты лица. Хм, болваны. Смотреть с восхищением надо именно сейчас. А когда она себе формы отрастит, поздно будет. Все будут смотреть с восхищением. Но это ребятам я говорить не стал. Во-первых, у нас все-таки допы по физике после уроков. У хабу результат теста-среза знаний оказался вообще ужасным. А во-вторых, да они и так смотрят с восхищением и вряд ли станут смотреть по-другому. Честно, будь мне психологически 12 и не будь моих супруг, я бы и сам смотрел, пуская слюну. И вы бы смотрели. Потому что если ты просишь малознакомую девочку нарисовать тебе большого человекоподобного робота, летающего с оружием в обоих руках и на плечевых пилонах, а она его, черт возьми, берет и рисует, красиво, детально, ну и простой карандаш уберегает от мелкой девчачьей мести, вроде розовой окраски, например а сердечки изображать художница все-таки не стала. «Вау! Ты реально талант, староста!» «Да я такую фигню регулярно младшему братишке рисую!» Уже совершенно красная попыталась отмазаться одноклассница. «А теперь я буду тебе очень признательна, Амака Вакун, если ты все-таки объяснишь, при чем здесь физика!» «Все очень просто!» Улыбнулся я, накладывая поверх изображения прозрачную пленку и беря маркер сейчас Хабукун сядет в кабину этого летающего пафоса, то есть, я хотел сказать, универсального солдата, и будет защищать Японию и весь мир от коварного врага при помощи своих знаний физики». «Я?» «Да». Раскрытые до европейского размера гляделки я оценил. Вранье, что у японцев узкие глаза. Просто из-за особого строения черепа монголоидной расы кажется, что веки сомкнуты сильнее. Вот раскосы это да, а насчет узких. Ну попробуйте удивить какого-нибудь своего знакомого с характерной внешностью и полюбуйтесь. Это лазер, это плазменное орудие, это линейный ускоритель, тут ракеты и вот тут обычный пулемет. Прямо поверх пленки нанес я подписи и придвинул чистый лист. А вот тут у нас будет идти бой. Итак, высота 3 км, густая облачность. А твой первый противник — пришелец из жидкого металла, как Терминатор Т-1000. Стреляй! Из самой большой пушки! Замечательно. Снаряд прошел насквозь, выбив красивые брызги, которые затем втянулись назад. Но не все. А враг продолжает лететь к Токио с той же скоростью, что и ты. Что интересно, сделавшая было вид, что ей неинтересно Курикару, взяла лейку поскольку задержалась в кабинете как раз, чтобы полить цветы, недавно нами, перетащенные в кабинет. Да так и осталось. Примерно через час, когда мы выяснили, что лазером в облаках стрелять не получится, что у жидкого металла, даже если он из нанороботов, должна быть низкая температура плавления, пулемет не работает в вакууме, а Сэр Исаак Ньютон — самый опасный сукин сын в галактике. Да-да, это цитата, кто не знает откуда, поищите самостоятельно, получите массу удовольствия. Наконец, на внезапно снизошло озарение, или даже сатори. По крайней мере, он стал тараторить все, что вспоминалось ему из кое-как прослушанных и понятых уроков из младшей школы, касаемо к ситуации на восьми изрисованных листах. Я старался писать минимум формул. И уже довольно бойко остановил вращение своего воображаемого универсального солдата и даже более-менее точно пересказал мне, как бы он садился на Землю в спасательной капсуле. За что я все-таки подогнал орбитальный корабль-работоносец и спас его от смерти и виртуального удушья. Про проникающую радиацию я пока говорить ему не стал. Все-таки цель игры была другой. «Пилот, ты сегодня спас человечество». Немного случайно, но все-таки. Однако помни, твои следующие враги будут использовать физику в объеме младшей школы, и ты должен их превозмочь. Да, командир. А теперь, боец, ты должен выказать уважение нашему конструктору универсального солдата, принеся еще воды для полива, и помочь. Хай! Цапнув пустое ведро, Саки буквально унесся по коридору, только сдвижная дверь класса хлопнула. Думаю, на сегодня все. Я встал и потянулся. Роль гейм-мастера в этой своеобразной настольной игре далась мне не так-то просто. Решение было просто удачной импровизацией, а дальше я старательно держал марку и напрягался сильно, надо признать. «Что?» «Я думаю, хорошо, что пришельцев не существует», за всех ответила Фуджиру, наконец отведя от меня задумчивый взгляд. «И что это было, Амакавакун?» Просто урок физики. Я довольно пожал плечами. Хочешь заставить человека понять? Докажи сначала, что ему это нужно. Если бы нам, сенсей, в младшей школе хоть раз так объяснил, я бы в два раза больше запомнил. Сакая провел рукой по лицу и, поколебавшись, спросил. А все эти лазеры, рельсовые орудия, плазма, пушки — это сильно выдумка или как? Я аж закашлялся. Ну, насчёт плазмопушки не скажу, а всё остальное вполне существует. Просто обычное оружие пока дешевле и надёжнее. Да что говорить, у нас в клубе физики лазеры есть, и рельсы на конденсаторах. Хотите, покажу в субботу? А можно? О, как глаза горят. А для чего, по-вашему, в школе клубы? Нужно? Меня совсем не нужно везти в кафе, уж тем более кормить на халяву. Честно, постарался в очередной раз отмазаться я, но не получилось. Меня просто не слушали. Хабу выдал про настоящую мужскую дружбу, Фуджиру про то, что слушали все, а напрягался я один. И еще мне не хотелось обижать новых приятелей. Кроме того, супруги настаивали, чтобы я больше отдыхал. Ну так почему бы и нет? Тем более я сам хотел влиться в новый коллектив. «Это кафе друга моего дяди». Курикару усадила нас за отдельный столик, отогнав было подошедшего официанта. «Вы должны попробовать его фирменные пельмени с креветками во фритюре. Сидите, я сейчас закажу». И умотала. Мы переглянулись. «Э, Амакавакун, где ты так лихо научился разговаривать с девчонками?» Осторожно спросил меня Ватару Касу, отчего я чуть не подавился вдыхаемым воздухом. Нет, я был уверен, что будет разговор про бабс, но ксо. Я-то тут при чем? Лихо. Я? На всякий случай уточнил диспозицию. И в чем это было лихо? Ну ты такой взял и двумя словами заставил рисовать того робота. Просветил меня Сакая. Да они меня или вон хабу просто послали бы с такой просьбой. И ты еще с ней так спокойно общаешься. У меня вот язык сразу запинаться начинает, когда с одноклассницами на улице сталкиваюсь, и придумать никак не могу, о чем говорить. э э внезапное признание. Я посмотрел на Саки и Ватару. Те всем видом изображали «да, так и есть М-да. Если подумать, то говорил с художницей почти все время я. «Это потому, что у вас нет сестер или родственниц схожего возраста». Самым авторитетным видом пришлось сделать заявление. «У меня есть и старшая, и младшая сестра, еще и кузина», — не согласился Аватару. «Ну и какого ж ты тогда тупишь?» «Одно дело родственница, а тут одноклассница, которую я увидел чуть больше недели назад», — попытался оправдаться музыкант. «Ну так и тренируйся, блин», — пришлось поднажать мне. «Ты уже в средней школе, так вот и учись». И долго это нужно изучать, чтобы получалось, как у тебя. Просто представь, что рядом с тобой старшая сестра, и говори так же просто, избегай фамильярности и опасных тем. Пришлось развести руками. Сами слышали, как я со старостой говорил? Что-то типа сомневаюсь, что этого достаточно, чтобы ради меня две киндаистки подрались, вставил свое веское слово Муцуки. Причем одна из них — знаменитая Аринка Кузаки, которая этим летом вторую бронзу на чемпионате Японии для юниоров получила, а вторая — загадочная черноволосая красотка из первого Би. Ну да, объяснить кошке, не вешайся на меня, пока мы в школе, это что-то из области нереального. Ринка моя соседка, а Химари просто позлить ее хотела. Отмахнулся я и осекся. Смотрели на меня примерно так, как если бы я сказал что-то вроде «Ну, слетали на Луну лимонад забрать. Вы же знаете, как на темной стороне Луны лимонад хорошо охлаждается». «Да я с половиной школы общаюсь, и с парнями, и с девчонками. А Кузаки помогал подтянуть точные науки. Мы учились вместе с 8 лет. А на Ихаре я помогал перед экзаменами. Общительнее надо быть, общительнее, и учиться хорошо». «В твоих словах этот аргумент приобретает большую силу», – пробормотал Касу. «А вот и пельмени!» Задвинув огромный поднос с тарелками на стол, Фуджиру плюхнулась на свой стул. Золотистое содержимое парило, определенно источало жар и запах морепродуктов. «Налетай!» «А вкусно!» «Ха! Еще бы! Стало бы я тут подрабатывать иначе! О чем вы так увлеченно болтали?» «О чужих!» Спас я три, не готовые к такому вопросу глотки, уже решившие подавиться пельменями. Спорим о проблемах коммуникации с представителями отличного от нас интеллекта. И как? — заинтересованно переспросила староста, к счастью, не замечая выпученных глаз. А что я сказал не так? Самую правду. Только пришедшая в новый класс не пришелится ли? Я настаиваю на позиции «сапиенти сад». В смысле, разумный поймет разумного. Примечание. На самом деле прямой перевод умному хватит или умному достаточно. В целом можно применить и в таком контексте, хотя обычно говорят в том смысле, что сказано достаточно для понимания. «Что-то нас всякие там НЛО и прочие летающие тарелки особенно не понимают», — протянула девушка. «Может, понимают, только общаться не хотят». Наконец-то, довольно непринужденно, Присоединился к разговору в Атару Касу. Видимо, решил попробовать сестринско-кузиновый рецепт общения. «А знаки на полях оставляют. Не послание?» Опровергла нежелание общаться девушка. «У нас вон некоторые школьники на стенах послания оставляли. Хочу тебя заверить, ты бы не стала их читать». Фуджира прыснула, но потом строго посмотрела на музыканта. «В моей школе стены разрисовывать было не принято. «Надеюсь, вы не притащили с собой вредных привычек? А то я слышала, что в некоторых школах старшеклассники у младших деньги отбирают себе и даже бьют их». Судя по тому, как парни переглянулись, они такое не только слышали. «Не волнуйся, торье школа приличная и престижная. Ну, для нашей такамии», — успокоил девушку я. «Не знаю, что сделают за раскраску стен». А вот за драку на территории обязательно выпрут с позором. А за отбор денег, даже вне территории, еще и в полицию отведут. Улицы освещены, патрулируются, а гопоты теперь даже в рабочем районе у порта нет. Не даром сюда такой конкурс на обучение. «Это да, это ты точно сказал». Слегка неуверенно, глядя на собеседницу, присоединился к разговору Сакая. Хаб уже усиленно пожирал пельмени. И делал довольную мордашку. И я сделал заметку, что помогает не только кляп. А вот у нас одни парни попытались замутить такое и отгребли. «У нас это, кстати, где?» — решил уточнить я. «Хорошие порядочки на моей территории. Нет, существование идиотов и грабителей — жизненная константа. Но, как и с тараканами, тут главное вести постоянную борьбу». «Мы Кусацо — Железнодорожная станция «Рито», — с полным ртом прокомментировал Саки. Пришлось лезть в телефон. Ого, это же почти рядом с оцу! А Отцу — это почти рядом с Киото, да еще и местная столица Якудза. По крайней мере, главный бухгалтер, которому я задарил шкаф при помощи дофу, сидит именно там, в Отцу. Понятно, откуда ноги растут. Надо сказать, что в той части города я почти никогда не появлялся. Узкая, около четырех километров, не везде облагороженная полоса между берегом и горами. Там даже поля кое-где еще были. Зато там был пункт патруля. Надо будет высказать мэру города свое фи. Все-таки раз земля считается за городом... — Ага, младшая школа ногами, — подтвердил музыкант. — У нас там не так, как тут. Дома пониже, да и не так плотно стоят а рядом целых два национальных парка и один спортивный комплекс. «Строить просто нельзя, где попало», — наставительно поднял руку с палочками, удерживая особо аппетитный пельмень Муцуки. «У нас там раньше школа в другом здании была, еще до моего поступления. Так там грунтовые воды подтачивали-подтачивали фундамент, да и стали вливаться в подвал. Учиться невозможно стало. Потому и места много, что там то же самое будет». Не «Школу бросили из-за призраков». Внезапно вылез Хабу со своего места. «Они пугали школьников после уроков. До мраков пугали». Сакая скептически возразил. «А потом те просыпались, а кошелек тютю. -тю. Вот мне, отец говорил, был целый рейд полиции, а потом два заброшенных дома снесли». «А что школу не снесли?» заинтересовался Ватару. «Я тоже эту историю слышал про грабителей». Вроде в Киото банк грабанули, а у нас по зданию заныкали деньги и вещи из ячеек. А здание строители-саперы взорвали, потому что тайники полиция нашла, и чтобы больше не прятали. А чего школу не взорвали тогда? Ну, там типа ничего не нашли. Нет, потому что вода в подвале, нельзя взрывать. Опять вылез Хабу-кун. Но тайник и правду не нашли, потому что его призрак охраняет. Да ну тебя нафиг! расстроился Муцуки, чью стройную теорию, где-то есть ничейное бабло, только что попытались испортить каким-то призраком. «Ходил я туда. Обычная школа, только вместо мебели и половины рам обломки, кое-где плесневелые. И действительно вода в подвале глубокая и холодная». «Тоже мне удивил», — фыркнул окончательно разговарившийся Касу. «Мы туда с пацанвой ходили. Это еще до того, как тебя, Хабокун, перевели». Пробовали саке... э... поболтать и выпить сока. Да, сока. Вот только там и правда что-то не то. От стен еле слышны и скрипы слышны. И как будто стоны. Причем не везде, а только где темно. А в подвале вода сама собой чуть колышится. Стоны? Уж поверь, у меня музыкальный слух. Гордо ткнул себя отставленным большим пальцем в грудь парень. Даже днем до костей пробирает. — Призраки — это глупость, — решительно взмахнула рукой Курикару. — А стоны — это здание проседает, раз ты говоришь, что фундамент подмыт. Стены изгибаются, и такой звук. — Я бы на тебя посмотрел, что ты скажешь, если будешь там ночью, — оскорбился Ватару. Ха! Да запросто! Только как ты посмотришь, если тебе даже днем до костей? — Я не сказал, что мне было страшно. Это было прочувственно, вот. «А тебе будет жутко!» «То есть, раз я девочка, то трусливее тебя по умолчанию?» Теперь уже обиделась Фуджиру. «Поехали! Покажешь эту вашу мифическую старую школу! Посмотрим, кто побежит первый!» «Что, прямо сегодня?» Не на шутку удивился здоровяк, круглыми глазами созерцая стремительно разгоревшийся спор. «Как раз сегодня у меня родители до вечера субботы уехали к родственникам, Тряхнула челка и староста. Тебе-то чего волноваться? В призраков ты не веришь, только вклад. Да и спор к тебе не относится. Да чтоб я добросил друга. Набычился было Муцуки, но тут же сдулся. И потом, если там действительно призрак, то он должен нычку охранять, правильно? Можно будет место засечь. Отлично. Курикару уже отыскала расписание электричек через свой сотовый и озвучила результат. Последний поезд в 23.45. Будет там через 25 минут. Надеюсь, джентльмены встретят меня на платформе. Первый утренний в 3.21. Еще и выспаться успею. — Слушай, — неуверенно попробовал увещевать девушку Муцуки, — может, это отложим на недельку и соберем побольше народу. Мало ли кто там шляется. Я людей имею в виду. — Но нет. Сказали сейчас, давай сейчас. — заупрямился обладатель музыкального слуха. А если позвать некого, то давай Акавакуну попросим. Он сам сказал, что у него много знакомых в школе. Ээээ. -э -э. За время перепалки я успел отправить смс Дофу и получить справку по объекту в ответ. Действительно, была заброшка в том районе и не одна. И наши отрядовцы ее проверяли трижды. Ничего не нашли. Наверняка соцком также проверял старые здания учебных корпусов. Похоже, и правда, это был болотный газ. Вообще, я собирался просто отправить туда группу для проверки, а ребят отговорить. Мало ли там, перекрытие обвалится или еще что. Но вовремя сообразил. Хорошо, что я уже достаточно прожил в Японии, чтобы понять, будет чертова потеря лица. Сейчас практически прямое обращение населения. Пусть ребята и девчонка не знают, кто я, Но слухи-то поползут обязательно. Не то чтобы деятельность на своей территории у кланов круга тестировали, но сведения должны были собирать. Отказаться мне фактически нельзя, хотя ребята об этом не подозревают. Повезло, что называется. Но у меня появилась отличная идея. Позвать еще кого-нибудь? Окей. С меня компания, которая может за себя постоять.